Вот честно, эта черная дыра меня изрядно пугала. Семь дней назад застрявший в ней обломок орбитального терминала куда-то пропал, и по аномалии пошли мощные помехи, как бы чего ни произошло. Система ШЕСТ с одноименной планетой была неплохо почищена мной за эти полгода. Ну да, как прилетели сюда семь месяцев назад, так до сих пор тут и находимся. Аборигены все же нашли, что нам предложить. Они продали мне крупный остров, почти континент. За это получили коммуникаторы, планшеты, пять глайдеров и два флайера из последних находок в системе, пять медкапсул, контейнеры с пайками. Кроме того, я развесил на орбите спутники, наладил связь, создал сервера для использования. Что я не продавал, так это сети и базы знаний. Это оборудование из закрытого списка. Также мы предоставляли медицинские услуги, и близняшки за эти семь месяцев получили шикарный опыт лечения и восстановления людей самого разного возраста, от самых молодых до древних стариков. Какие только болячки не диагностировали и не лечили, даже утраченные конечности отращивали. Вообще мы предоставляли довольно широкий спектр услуг, в том числе и установку нейросетей. Я говорил, что не продаю, но эти были из запасов местных. Что по острову, то теперь это мои графские земли, наследство моих детей. Я разделил его на Лены и начал строить городки и фермы. В столице моих земель возвели дворец. Мне нужны были гвардейцы и свои люди, и я кинул клич среди местных, желающих войти в мой клан. Сам проводил собеседование, отсеивая засланных казачков, и за пару месяцев набрал почти 20 тысяч человек. Правда, нейросетей на всех не хватало, но мне удалось создать гвардейскую роту и гвардейскую эскадру, в боевой состав которой входили пять боевых кораблей, три корвета, легкий крейсер и тяжелый крейсер, плюс два транспорта обеспечения. Тут станций тоже не было. Над своим островом я установил восстановленный большой транспорт, сделав его орбитальным терминалом. 3000 человек после тщательного отбора получили нейросети. Я их много тут в системе находил. Девчата, приобретя к тому времени уже немалый опыт, ставили сети и имплантаты. Люди обучались, постепенно практически все направления закрыли. Дальше уже работами руководил наместник моих земель. Строители, обучившись одними из первых, получили в свое распоряжение найденные в системе строительные дроны и начали создавать фермы, городки, площадки для стоянки техники, курорты. Были введены в строй несколько ботов и челноков. Система постепенно жила. На орбитальном терминале развернули пищевую фабрику. В общем, я повторял путь, пройденный мной при создании королевства, но куда более быстрыми темпами. Причем мои земли здесь я позиционировал не только как мой личный Лен, но и как часть королевства Юнон. После присяги на верность граждане моих земель проходили через капсулы диагностов, потом через лечебные и получали карты ФПИ со своими личными данными, где в пункте о гражданстве было написано, что они являются подданными графства Буров королевства Юнон. При получении документов новые граждане получали в подарок от администрации графства пять пунктов в рейтинг социальной безопасности. В моих землях уже действовал полицейский департамент, куда входило больше сотни человек. Я передал туда 10 глайдеров, на которые уже нанесли полицейскую символику, и служба эта работала, парни учились. Формировался и обучался взвод спецназа, полиции. Это уже стало необходимостью, потому что с других земель к нам рвался неслабый поток беженцев. Графство считалось землей обетованной. Была создана и служба безопасности, но пока там всего с десяток сотрудников. Мои земли постепенно пополнялись людьми, работа уже была поставлена, дальше все само шло. Для своих детей я выделил земли, на которых строились поместья и фермы, назначались управляющие землями, доход шел на счета моих детей. Да, два месяца назад в столице начал работать банк. Люди постепенно обучались и сразу приступали к делу, На планете создавался островок цивилизации. Больше сотни разнообразных техников и семь инженеров обучились и получили на сети метки специальностей, а также и полторы сотни пилотов. Недавно шесть пилотов получили метки для управления средними кораблями. На орбитальном терминале был открыт сертификационный центр, там они издавали экзамены сотрудникам центра. Система быстро очищалась. Обломки разбирали, что-то отправляли на свалку, что-то восстанавливали. Только к аномалии старались не приближаться. Пока две поисковые партии изучали соседние системы на предмет других ништяков, было подготовлено среднее грузопассажирское судно, и три дня назад оно отправилось в королевство с представителями администрации моего графства на борту. Нужно внести мои земли в реестр владений королевства Юнон, а то мы пока в подвешенном состоянии. Среди находок в системе было еще две фабрики, которые несколько веков провисели тут в пустоте. О первой фабрике по созданию пищевых картриджей и пайков я говорил, она уже работает и снабжает планету. Мы начали потихоньку наполнять ее продукции и склады в качестве резерва. Но были и другие фабрики. Одна из них занималась производством автоматических аптечек и медкартриджей, той самой продукции, в которой мы так остро нуждались. Я тут же подобрал для нее работников, фабрику развернули. Некоторые блоки, пострадавшие как от боев, так и от времени, пришлось чинить. Сейчас фабрика работала без передышки, создавая запасы в графстве и подготавливая несколько сотен тонн медикаментов к отправке в королевство. Фабрика, как и другие подобные находки, вошла в имущество графства, с нее платятся налоги. Передавать ее королевству я и не подумаю, только продукцию буду поставлять, и пусть дорога довольно дальняя, ничего, пусть караваны судов гоняют. Другая фабрика по созданию пищевых синтезаторов разного оборудования для баров и кафе автоматов для создания соков и тому подобного. ее тоже развернули на орбитальном терминале. Места там много. И как только обучили специалистов, начали выпускать продукцию. На орбитальном терминале, на землях графства, в городах, заработали кафе, плюс продавали оборудование желающим из аборигенов. Раскупалось все мигом. А деньги я ввёл такие же. Два промышленных принтера печатали монеты по образцу, их быстро ввели в обиход. Уже появились электронные деньги, заработали банковские терминалы, появилась возможность безналичных расчетов. Что по заводам, то их было четыре. Два, понятно, топливные, один малый и один средний. Пришлось постараться, чтобы ввести их в строй. Через три системы от планеты шест была система, в которой имелась нужная газовая планета. Там мы разместили малый топливный завод под охраной боевых модулей, ракетных и орудийных. Удалось ввести в строй два танкера и даже топливный терминал, так что проблем с топливом не было, запасы имелись. Средний топливный завод прошел консервацию и теперь хранится на одном из больших судов, которые мы вернули в строй, пилота для него пока не было и его трюмы использовали как орбитальные склады. Третий завод был по созданию гражданских атмосферных судов. Номенклатура изделий, которые он способен был выпускать, включала глайдеры шести моделей, от спортивных до грузовых, пять видов малых платформ пустотного и планетарного базирования, а также аэробайки нескольких видов. Рабочие для завода еще учатся. Для производства необходимо больше сотни работников, а нейросетей нашли пока только три десятка. Базы шли с заводом, и те, кому установили нейросети, сейчас их учат. Сам завод пока разворачивается на одном из больших судов среднего класса. Все производство будет у меня на орбите. Выпуск стоит ждать не раньше, чем через 3-4 месяца, а скорее даже позже. Ну а четвертый – завод по созданию корабельного оснащения. Это обшивочный материал для кают и коридоров, судов и кораблей, обстановка для кают, санузлов, спортзалов, столовых, технических помещений и всего, что есть на борту. Этот завод я пока только планирую развернуть, пока нет специалистов для него. Не хватает нейросетей – в этом проблема. Начали учить, но мало их пока. Но ничего. Сети постепенно будут находиться и сразу пойдут в дело. Стоит отметить, что я уже всю систему изучил, все обломки и остовы, так что тут значительных находок уже не будет, нужно искать в других местах. Добавлю, что в системе у моего гражданского флота имелось три буксира, два малых восстановили и один средний. Вот они из соседних систем доставляли в систему шест обломки и остовы, и я обязательно посещал их. Находки были. Поэтому тонкий ручеёк сети и имплантатов шел врачам, и те ставили их остро необходимым специалистам. Кому и что ставить решали сотрудники моей администрации, постепенно закрывая рабочие места, где существовал дефицит работников, да и от типов сетей многое зависит. Пилотскую же медику не поставишь. Близняшки отлично поработали и уже взрастили новое поколение врачей, семеро из которых на данный момент уже получили метки специалистов третьей категории, Еще 16 на подходе. Во всех городках, а их у меня на острове 22 плюс столица, строятся или уже построены и действуют муниципальные больницы. В столице входит в строй крупный медицинский центр. Пока на всех врачей не хватает, но медиков уже больше сотни, плюс три медтехника, на которых обслуживание и ремонт всего медоборудования. Капсул и разного медоборудования хватает, в том числе и для военного госпиталя на орбите. Мы нашли немало, Часть даже продали на сторону. И сейчас в столице графства открываются две частные больницы. Они будут работать с другими жителями планеты. Если для моих граждан медицинские услуги бесплатно, то для других аборигенов платно. Для этого частники обучали своих людей и выкупали здания под частные клиники. Так что медицина у меня в графстве тоже встает на ноги. Через полгода-год все штатные места будут заняты. Развивается графство, и это радует. Система была почти очищена. С одной стороны разместили кладбище, куда сносят все, что будет отправлено на переплавку, на создание тех же глайдеров и платформ. А меня продолжала беспокоить черная дыра. Ее окружали зонды и спутники. Специальная группа офицеров-гвардейцев отслеживала показания. То, что внутри аномалии начал сминаться и исчезать, крупный обломок орбитального терминала, было сразу замечено. Чем дальше, тем больше беспокоилась аномалия. Похоже, там начинался шторм. Поэтому опасную зону отгородили. и никого за ее черту не пускали.